Церковь. Церковь стояла на высоком берегу Иртыша и будто парила гордой и сильной птицей в высоком голубом с белыми облаками, похожими на пятерку яростно бегущих лошадей, меняющимся небе. И хотя была она совсем невнушительная по размерам, маленькая, деревянная, но видом своим Даже с покосившимся, но не упавшим крестом производил, производило впечатление силы, мудрости и величавого спокойствия. И так восторженно защемило сердце, так сладостно возликовала моя душа от увиденного, что я остановился, как вкопанный, долго, напрочь, забыв о своих планах на этот день, любовался. Я представишься передо мной картиной до тех пор, пока не осознал совершенно определенно. Сейчас мне надо эту Божью красоту хоть как-то, пусть даже примитивно, пусть даже грубо и коряво, но главное, не теряя драгоценного времени, нарисовать. Нечто величественное, даже... Эпическое почувствовал я в этом пейзаже родного Приртышья. И хотя звучит это несколько возвышенно, а может быть и пафосно, но в тем мгновения именно так я чувствовал, именно так ощущал незримо тонкую связь Создателя через свои творения со мною грешным. И делал я набросок за наброском, Эскиз за эскизом, не смущаясь тем, что они были похожи друг на друга, стараясь как можно более точно схватить акварелью таинственно сладкое очарование такого дивного для меня места, и не получалось. Но все равно я... До поздней темноты работал, не давая себе отдыха, забыв о еде и о том, что пора возвращаться в Омск, где меня давно уже ждут родные. Несколько позже я узнал, что в церкви начал служить молодой священник с матушкой. И хотя божественной литургии еще не было, но таинства крещения, молебны и панихиды уже совершались регулярно. И сельчане начали приходить, и что особенно ценно, с детьми. И хотя народу было не так много, как хотелось бы, но впечатление жизни отчетливо ощущалось в этой маленькой церкви. Впрочем, на мой взгляд, оно было даже тогда, когда церковь не действовала. Это поразительное По моему мнению, свойства православных храмов, даже их руины, безмолвно проповедуют и терпеливо ждут. И сочетание высокого на глазах меняющего неба, иртыша, и заходящего летнего солнца, подсвечивающего ярким лимонно-красноватым отцветом фиолетовые облака – И водную гладь создавало удивительное ощущение, такой простой, теплой и неброской в своей обыденности красоты и благодати Господней, ибо Дух Его веет, где хочет».